Над звонком пришпильна карточка «Месье и мадам Люсьен Шавру». Мне больно на нее смотреть, и страшно. Я словно вижу прообраз будущей надгробной плиты. И этот ненужный клочок бумаги над онемевшим звонком — единственный знак смерти, от которого мне действительно хочется плакать. Кто там? Склоненная на бок голова мины над дверной цепочкой — обеспокоены личико в узком проеме. Она всегда задает этот вопрос опасливым раздражением, как будто звонящий виноват, что она слепнет. Я больше не звоню шесть раз к ряду. Она вообразила, что воры могут признать наш условный сигнал. И припугалась еще сильней. Каждый год в день матери я ставлю ей еще один замок, и, как все, что я делаю, получается куром на смех, чем больше замков тем дольше ей приходится отпирая и знавать от страха, потому что спросить, кто там, через запертую дверь, она не способна. «Доброе утро, Мина!» Она прикрывает дверь и снимает цепочку, снова открывает. Спешу ее поцеловать, чтобы она не мучилась, вглядываясь в потемки лестничной клетки. И сразу зажигаю в прихожей люстру, которая ярко светит ввернутыми мной тремя стоватными лампочками. «Милый, ты с ума сошел? Почему ты ходишь в пижаме?» «Мина — это спортивный костюм. Похоже на пижаму, ты права. Но сейчас все носят такие. Никому и в голову не сбредет, что это пижама. Дедушка еще спит. Выпьешь со мной кофейку?» Обняв за плечи, веду ее в кухню. «Идиотского кофейку!» — тихонько добавляет она, чтобы доставить мне удовольствие. Эти мгновения, когда она вспоминает... Наши детские секреты примеряют меня с жизнью. Деда всегда спал по 13 часов в сутки, а мать, когда еще жила с нами, возвращалась не раньше двух ночи и выходила из своей комнаты к полудню. Утренние часы принадлежали нам с Миной. Запретный кофе на кухне, без молока, вопреки тому, что между двумя терадами из Онеско провозглашала мать». Кофе без молока делает детей идиотами. И как же весело было нам с Миной этих идиотов изображать. Мы корчили дурацкие рожи, прыская над чашками. А потом под ручку, она сгорбившись, я, привстав на цыпочки, тихо выходили из дома, где еще спали мама и деда. Весь мир был нашим. Она провожала меня до дверей школы, поигрывая ключами, будто бы у нас была машина». Иногда, чтобы меня позабавить, громко говорил при одноклассниках, «Так я возьму сегодня Кадиллак», а потом бежал открывать свою секцию в галереях Бономат. После обеда я отвечал уроки ей, потому что деда репетировал с мамой. Таблицу умножения перемешивалась с Гамлетом. Хорошо было. Два милых ребенка на воспитание у сказочных стариков, которые сами недалеко от них ушли. Деда мнил себя вторым Луи Жуве, французским режиссером, актером театра и кино. Мина помогала мне скрывать школьные грехи, плохие отметки, синяки, полученные в драках. Приносила из магазина, образцы духов и давала мне, чтобы задобрить учительницу. А потом мама уехала. Как бы мне хотелось вспомнить все лучшее из детства ради моего сына. «Мина!» Она поднимает глаза от чашки с кофе. Слишком крепким, горьким, не суть важно, Электрическую кофеварку, которую я подарил ей на прошлое Рождество, деда сразу упрятал в коробку с наклейкой «Подарки Симона». «Мина, у меня скоро будет ребенок». Она реагирует не сразу. Голубые глаза пусты, качает головой раз, потом другой, пальцы смыкаются, не дотянувшись до чашки. «Мы не доживем». В бессильном гневе я хватаю ее за руку. «Зачем ты так? Перестань! Вам еще жить и жить! Адриенна вас обожает, и вообще вы нам нужны!» Упрямо мотая головой, она отгоняет радужное видение. «Нет уж, милый, до твоей женитьбы мы дожили, и то, слава Богу!» Храп деда за стеной переходит на отсадный кашель. «Я, разумеется, не сказал мне слова о моем бесплодии, о попытке самоубийства». «Может, сказать сейчас, чтобы оттенить свалившееся на меня счастье? А что, если я плохо вник в инструкцию к тесту? Если кружок взял и растаял? Если Адриена потеряет ребенка?» Слова, чуть была не вырвавшиеся наружу, застревают в горле. Я молча допиваю остывший кофе. Деда, не заметив меня, проходит в туалет и громко там кряхтит. Через некоторое время появляется вновь в кое-как застегнутой пижаме, видит меня и радостно вскрикивает «О, Симон!», а потом без всякого перехода продолжает. «Ты слышал, конечно? Он умер». Кто именно никак не вспомнит? Это его стиль. Вместо приветствия сообщать о чьей-нибудь смерти, вот только память стала изменять. «Да знаешь, ты знаешь!» — настаивает деда, как будто не он, а я забыл имя. «Этот, как его? Твой певец». «Джо Досен». «Джо Досен умер?» «Кто-кто?» — спрашивает деда Умины. Та повторяет ему имя, которое я назвал, и он поворачивается ко мне торжествуя. «Ну да. Джо Досен. Мой кумир». Голос, так хорошо вторивший моим любовным горестям. «Деда ищет в программе, по какому каналу вчера шла передача в честь Досена. А я и не знал».